Женская доля. Граница ума женщины – ее грудь. Пословица бомбара. Помимо категории возраста, играющей определяющую социальную роль повсюду в Африке, категория пола также является центральной в общественной иерархии. Права и обязанности полов различаются здесь настолько глубоко, что иногда может создаваться впечатление, что мужчины и женщины живут в разных мирах. Это хорошо видно и в традиционных общинах, и в тех регионах, где ислам и христианство уже пустили глубокие корни в образ жизни африканцев. Женское и мужское общества разделены и в труде, и в быту, и в культуре, и в религии. Женские и мужские виды работ четко распределены, и переход границ здесь недопустим. Ни один взрослый мужчина не запятнает себя позором пронести ведро воды от ручья до деревни, Ни одна женщина не осмелится отправиться на охоту или на кофейную плантацию. При этом женские профессии, как правило, включают самые тяжкие виды физических работ – спашку и обработку полей, сбор урожая ямса или сорга. Только женщина может толочь зерно или пальмовые орехи в ступе, потому-то африканки так изумляются, когда западные туристы-мужчины бросаются позировать перед фотоаппаратами возле ступы с пестом в руках. Рыбалка в лесных речушках в Западной Африке считается исключительно женским занятием, хотя невод для жены должен сплести мужчина. В Гане мужским делом считается изготовление знаменитых тканей и кат, а женщине запрещено даже прикасаться к ткацкому станку. А вот носильщиками самых тяжелых грузов будут неизменно женщины. В охотничьих общинах экваториальных лесов и южноафриканских пустынь женщины добывают 70-80% пропитания с помощью сбора плодов, корней, трав и насекомых. Охотник может рассчитывать только на удачу, которая является далеко не каждый день, особенно в сегодняшней Африке, где популяции диких животных снизились до исторического минимума. Женщина, исходившая всю округу с ребенком на спине в поисках съедобных растений, отвечает за выживание всей семьи, и накопление запасов. При этом жена и сама по себе является запасом, эквивалентом благополучия и богатства мужчины. Почти повсеместно на Черном континенте, не исключая и христианские страны, распространена полигамия, надо сказать, нормальное явление для 80% народов мира. Зажиточные африканцы платят за жен солидный выкуп, понимая, что жены ценнее любого богатства, ведь они обеспечивают продолжение рода, рост числа наследников, престиж владельца. Браки, кроме того, создают сеть матримониальных союзов между родами, во много раз увеличивая влияние мужчины. У правителя города-государства Кана в Нигерии в XIX веке было несколько сотен жен, так как старшие дочери всех его вассалов автоматически доставались ему. Так он укреплял семейные связи с подданными и заодно демонстрировал народу свою необычайную мужскую силу. Но и для обычного крестьянина «Несколько жен в радость» они способны обработать большое поле и откопать добротный урожай маниока, который мужчина с выгодой продаст на городском рынке. Именно поэтому сами женщины чаще рады появлению коллег в семье. Для них это помощницы по хозяйству, а ревность в африканской культуре не очень свойственна. По ценности жены могут сравниться разве что с крупным рогатым скотом, основным мерилом благополучия в африканской саванне. Жену, например, нельзя было продавать в рабство, в отличие от сестры или дочери. Африканские мужчины никогда не могли понять христианских миссионеров, стремившихся ограничить многоженство, и с большей охотой выбирали ислам. Жены, впрочем, не только обогащают, но и обременяют богатых мужчин. Здесь различий с Европой меньше. Вожди народа Луба в Конго имели до сотни и больше жен и вынуждены были кормить их за свой счет принимая в гарем все новых и новых вдов и старых дев. Ведь жена, как и всякое имущество, передается по наследству. То, что сегодня содержать жену, становится дорого – одна из основных причин роста моногамных семей в Африке. Абуза, в которую превращается вдова, перешедшая после смерти мужа в семью его родственников, иногда устраняется очень просто. Вдову обвиняют в колдовстве и изгоняют из деревни, что все-таки лучше, чем старые обычаи некоторых народов, убивать вдов, оставляя трупы птицам, как ламба в Замбии, или хоронить их заживо, перебивая ноги в Бенине. Будучи принадлежностью мира вещей, женщина является предметом заботы и внимания, как и всякое ценное имущество. Но мнение о ней в Африке весьма невысоко. Ее считают неумелой, непостоянной, глуповатой, чересчур эмоциональной и неспособной себя контролировать. Мнение авторов настоящей аудиокниги по этому вопросу разделились. Доверять ей нельзя, но без нее никак не обойтись. Из этого противоречия и складывается отношение к женщинам в Африке. Религиозная жизнь в традиционных общинах разделена на мужскую и женскую. Мужчины проводят свои церемонии, на многие из которых вход женщинам и детям запрещен, танцы масок, обряды жертвоприношений в священных рощах или у алтарей предков. В свою очередь, женская часть общины имеет право на свои собственные ритуалы, куда ни один мужчина не осмелится показаться. Положение женщин нисколько не облегчается и исламской религией Для мусульман женщина отвечает за жизнь внутри дома, а мужчина – вне его. На практике это означает, что все тяжелые домашние работы, включая доставку воды, уборку, приготовление пищи и уход за животными – возлагаются на женщину, окруженную к тому же детьми, в буквальном смысле висящими на ее шее. Отношение к женщине как к имуществу, средству производства пищи и воспроизводства детей в неизменном виде перекочевало из традиционной африканской культуры к культуру мусульманской Африки. Причем, если ближневосточные мусульмане все же предоставляют женщинам весьма значительные права, в том числе и имущественные, Многие африканцы предпочитают оставлять своих жен вне ислама. Нередко бывает так, что мужчина ходит в мечеть и соблюдает Рамадан, в то время как на женщину возлагается обязанность поддерживать алтари предков и старые языческие культы. Физическое насилие в отношении женщин остается чрезвычайно распространенным. У скотоводов Судана принято поколачивать женщину по вечерам, приходя домой. Считается, что это должным образом воспитывает молодую хозяйку, способствует появлению у нее чувства ответственности и разума, которые иначе как побоями ведь никак не вызовешь. Существует в Судане и интересные обычаи ритуального бичевания жен. Это праздничная церемония, ее практикуют во время торжеств инициации, свадьбы или похорон. Муж должен отстегать свою жену по спине и животу так, чтобы выступила кровь. Рубец затем наполняют растительной смесью с золой, чтобы он превратился в незаживающий выпуклый шрам. Такие сегодня можно видеть на спине почти каждой женщины в регионе. В дополнение к декоративному шрамированию, о котором мы еще расскажем далее, эти следы семейной жизни буквально не оставляют на теле женщины живого места. На одном из праздников «Инициации в Эфиопии» автор этой книги наблюдал, как местные женщины сами настаивают на сохранении обычая бичевания Изрядно накачавшись просиным пивом и вдоволь наплясавшись на празднике они направились к своим мужьям с прутьями в руках и мазохистическими требованиями. Но мужчины не выражали никакого желания кого-либо избивать. «Не надо», — говорил один из них, — «перестань, посмотри, здесь же белые, неприлично». Супруга пришла в настоящую ярость. «Бей меня сейчас же, иначе ты не мужчина, ты слабак, и я всем расскажу, какая ты тряпка». Мужчине пришлось взять пруд и несколько раз для вида легонько стягануть супругу, которая при этой процедуре визжала с явным удовольствием. Впрочем, не везде в Африке женская доля столь беспросветна. Ее роль как символа плодородия, земли и воды отражалась в почитании женских божеств и существовании специальных жреческих должностей для женщин в земледельческих обществах. Культ матери известен и на Западе, и на Востоке Африки, и он нередко приводил женщин к власти. Мы уже упоминали, что в истории Древнего Египта насчитывают не менее четырех женщин-фараонов. В государстве Мирои на Среднем Ниле правительница Кандака обожествлялась и обладала огромной властью, так что нередко даже правила вместо своего сына или убитого мужа. Есть сведения, что цари Мирои обязаны были брать в жены родных сестер, чтобы обеспечить легитимное потомство. Примерно такую же власть имеет в сегодняшней Гане королева-мать асантехема соправительница народа ашанте Асантыхема дает советы своему сыну-королю, которых он не может ослушаться, предводительствует над советом старейшин и является, кроме того, подобием мирового судьи для своих подданных. Со всех концов земель Ашанти к ней стекаются женщины, и в приемные дни Асантыхема вершит суд над неверными мужьями, сварливыми соседями и дрочливыми рыночными торговцами. Она может обязать мужчину, к примеру, ежедневно являться домой не позже восьми вечера. И ее вердикты выполняются беспрекословно, даже несмотря на то, что в Ганне давно уже установлена республика. Королевой дождя называют свою правительницу люди народа Лабеду в ЮАР. Власть здесь наследственная и передается по женской линии. Согласно мифам, эта традиция насчитывает 400 лет. Королева Дождя является верховным судьей, верховной жрицей и осуществляет ритуальную власть, которая для многих Лабеду значительно важнее, чем власть полиции и местной префектуры. Ведь ни полиция, ни префектура не умеют вызывать дождь, главное условие выживания всей общины. А королева Маджаджи умеет и проводит этот ритуал ежегодно, причем неизменно успешно. Но может она наслать и засуху, о чем хорошо знают вожди соседних народностей, стремящиеся всячески сохранить с Маджаджи хорошие отношения Сам великий Чака, легендарный правитель Зулусов, не раз приезжал к королеве Лабеду просить благословения. А уже в наше время, говорят, к ней ездили все руководители стран Юга Африки. Сегодня Маджаджи, как и ее предшественницам, предоставлена роскошная резиденция. Глиняный крааль на одном из холмов в земле Лабеду. Ей прислуживают многочисленные жены, направленные из разных общин в качестве символа лояльности, и от брака этих жен с теми мужчинами, кого выберет королева, рождаются наследницы Маджаджи. Престиж женщины у Лабеду на порядок выше, чем у соседних племен, где повелителями дождя работают мужчины. К сожалению, после смерти в 2005 году королевы Маджаджи V наследница так и не была избрана. Так что королевский престол остается вакантным, а напряжение и социальные неурядицы растут.